Постышев получил столько же власти и авторитета, сколько имел его теоретически вышестоящий руководитель. В дополнение к должности второго секретаря ЦК Компартии Украины Постышев был еще назначен первым секретарем Киевского обкома партии. В течение всего последующего периода вошло в обычай подчеркивать особое старшинство Постышева на Украине, скажем, когда направлялись какие-либо поздравления Советскому правительству или Центральному комитету ВКПБ, или даже украинскому правительству. Во всех таких случаях документы направлялись одному высокому адресату, но когда дело касалось Центрального комитета Компартии Украины, то ставились имена обоих – Кассиора и Пустошева. Например, 6 января 1937 года в «Правде» был опубликован рапорт Наркомата местной промышленности Украины. В Москву, в Центральный комитет, этот рапорт пошел на имя одного Сталина, а в ЦК КПБУ был адресован обоим – Кассиору и Постышеву. Все это было немного позже осуждено как культ личности, сложившийся в результате попустительства со стороны Постышева и его окружения. Враги, нащупав слабую струнку руководителей, всячески ее использовали. Постышев... Был несколько моложе окружавших его вождей, несколько приятнее выглядел. У него было овальное лицо с высокой зачесанной назад шевелюрой и аккуратно подстриженными усиками. Он был, разумеется, безупречным сталинцем, но лично честным и сравнительно популярным. У него была репутация справедливого человека в пределах системы, конечно. Как говорят, он в свое время был среди тех, кто сопротивлялся расстрелу Рютина – но искупил этот грех последующей работой в Киеве. Если бы такой человек попал в оппозицию к Сталину, то он представлял бы собой подобно Кирову реальную угрозу. Будучи противником террора, Постышев по-своему толковал циркуляры Центрального комитета об исключениях из партии. Он исключал провокаторов и клеветников, оставляя в партии их жертвы. Так он исключил из киевской партийной организации Доносчицу Николаенко, которая причиняла людям тяжелые неприятности в течение целого года. Примечание. В очерках по истории Коммунистической партии Украины, второе издание «Киев», 1964 год, некая Николаенко названа одной из злостных клеветниц. Совершенно ясно, что это исключение полностью противоречило духу террора, и особенно решением Центрального комитета от 29 сентября и 21 октября 1936 года. Возможно даже, что решения эти были направлены против Постышева. По мере того, как развивалась ежовщина, именно доносы подобных типов давали НКВД возможность хватать руководителей партийных организаций. Несколько позже утверждалось, что в Киеве троцкисты сумели проникнуть на руководящие должности. Таким образом, поведение Постышева было довольно ясно обозначено как направленное против системы еще до того, как на него обрушился удар. В ноябре 36 года в поисках повода Сталин поднял дело провокаторши Николаенко. ЦК ВКПБ рассмотрел апелляцию Николаенко против исключения из партии и выразил ей доверие. Где-то около этого времени и мог состояться один из необъявленных пленумов ЦК, если такие пленумы вообще имели место. Во всяком случае, 23 ноября 1936 года в Москве находились все члены Политбюро, включая периферийных. Вместе со знатными людьми, съехавшимися со всей страны, Они участвовали в утверждении новой конституции. Выше в этой главе мы ссылались на утверждение Авторханова, что на этом пленуме не участвовал Арджиникидзе. Теперь мы знаем уже из советского источника, что в начале ноября у Арджиникидзе был приступ грудной жабы, и это придает дополнительный вес рассказу Авторханова. К тому же в своих показаниях на процессе над Бухарином и другими... Подсудимый Иванов сослался на некий пленум ЦК, имевший место в декабре или ноябре 36 года. Есть доводы в пользу того, что пленум так или иначе должен был быть созван по формальным основаниям,